Глава первая. Туда и обратно. Ноябрь 1904 года. Желтое море. Японский флот медленно, но неизбежно догонял. Лихой Новик, как уж на сковородке, вертелся под обстрелом броненосных японских крейсеров, пытаясь добыть бесценную информацию, каким строем и какими силами атакуют японцы. Если Макаров узнает об этом заранее, то у него есть шанс перестроить эскадру для отражения удара с кормы, к чему сейчас русский флот не готов. Если, конечно, эти четыре бронемосных крейсера – не отвлекающий манёвр, который должен заставить русских начать перестроение и смешать строй. Успокаивая себя подобными мыслями о необходимости затеянного, командир крейсера второго ранга Новик Балк продолжал лезть всё ближе к японскому флоту, Игнорируя при этом повторяющиеся приказы адмирала Руднева, немедленно отвернул. После того, как японцы открыли по новика огонь, его капитан вышел из рубки на крыло мостика, закурил сигарету и невозмутимо приказал сигнальщикам: "Брацы, не забывайте считать, сколько снарядов эти неунохи по нам выпустят". И, оценив падение первого пристрелочного залпа, скомандовал уже рулевому: "Лево на борт 3 румба, ход до полного". В следующие четверть часа маленький, но шустрый новик под командованием молодого хулигана открыто издевался над четвёркой тяжело вооружённых японцев. Крейсер по вину из командой командира то увеличивал скорость до максимума, то резко отрабатывал реверсом, снижал ход, попеременно кидаясь вправо влево. Даже ворчавший себе под нос главный артиллерийский офицер крейсера вынужден был в конце концов признать, Вести огонь с корабля, постоянно выписывающего циркуляции переменного радиуса на такой скорости, глупо. Зато японцы никак не могли начать вести нормальный огонь на поражение. В конце концов, с первым попаданием пришло отрезвление от азарта боя. За время метаний колонна главных кораблей японского флота приблизилась достаточно, чтобы балку удалось её рассмотреть. Попадание шестого оснаряда, разнесшего в щепки единственный оставшийся на борту катер, напомнило балку, что разведданные мало добыть, и их ещё необходимо доставить своему командованию. Командир обратил наконец внимание на подъезжающие с моряга флагами и по радио сигналы и послушно отбежал в клеватер отряда русских крейсеров. Сблизившийся с флагманом Сноувика, как ни в чём не бывало отсемафорили. Имели контакт с противником. Неприятель потратил более 48-дюймовых и около двух сотен снарядов среднего калибра. В голове японской колонны Токива, за ней четверка броненосцев. На что последовал ответ Сваряга. Адмирал выражает свое удовольствие команде Новика и обещает оторвать голову его капитану. Главные силы продолжали сближаться. Каждый из адмиралов руководствовался своими планами, которым, как обычно, не суждено было сбыться. Макаров с Рудневым планировали устроить Тога-сюрприз пыльным мешком по голове. Планирование сражения велось исходя из предпосылки, что Тога будет блокировать обратную дорогу к Порт-Артуру. Ведь тогда он отрежет русских от базы, а маневр русских военных кораблей будет ограничен необходимостью защиты медленных и уязвимых купцов. В плюс японцам в данном случае было и то, что максимально искадренный ход тоже ограничивался возможностями самого медленного транспорта. И уйти от боя русские тоже не смогут. В голову русской колонны была выдвинута пятерка медленных броненосцев. Более быстрые отряды, состоящие, правда, в основном из более слабых броненосных крейсеров, шли чуть позади отдельной колонны. Планировалось, что Тога попытается нанести удар именно по головной, выдвинутой, более слабой и медленной части русской эскадры. Но заранее разъем максимальный ход, быстрое крыло русских должно было с троем перинга ударить по наседающим японцам. А Того нас едЕНИЕ медленных, но хорошо вооружённых и неплохо бронированных стариков, Макаров планировал силами новых, быстрых кораблей разодрать хвост японской колонны. Куда по обещанию Руднёва, Того должен был поставить отряд броненосных крейсеров. Гладка было на бумаге, но Того появился позади уже идущего корту русского флота. И теперь медленно, но верно догонял русских, появляясь, как и положено японцам, из лучей восходящего солнца. то есть с восточной стороны горизонта. Макаров усмотрел в этом хитрость противника, ведь теперь недельные репетиции и отработка маневра по атаке пилингом колонны противника шли прахом. Да и низкое солнце в завязке боя слепило русских наблюдателей и артиллеристов. На самом деле на мостике Микасы Тога, не будь он самураем, уже кидался бы в подчиненных биноплями и подзорными трубами. Он был уверен, что сработала и иезуитская хитрость Макарова, который повёл караван транспорта из Шанхая в Артур не по прямой, а под берегом. Если бы не отставший от своего отряда Акибоно, случайно наткнувшийся в темноте на Новика. Русские вообще проскочили были мимо дозорных каресеров. Теперь же его тога план боя можно было посылать к восточным теманам. Как можно теперь наскоками атаковать концевые корабли русских? Для чего быстроходные броненосцы выделены по три отдельных отряда, если их ещё надо догнать? к тому же, наиболее мощные корабли со сосредоточенным хвостие колонны и оказались наиболее удалены от русских. Теперь итого приходилось в процессе погони тасовать свои отряды. На самом деле, Макаров просто решил подстраховаться. Ночью он повёл транспорт вдоль берега исключительно для того, чтобы в случае минной атаки, которую считал неизбежной, прикрывать их пришлось только с одной стороны. Русские адмиралы настолько уверовали в непогрешимость и вездесущность японской разведки, что даже не пытались провести конвой без боя. Может именно поэтому им это почти удалось. После долгого и безрезультатного обстрела Номика только попытался обнаружить до сих пор ненайденные русские транспорты силами трёх отрядов бронепалубных крейсеров. Но те раз за разом натыкались на меняющий курс подобно змее колонну брониновцев русских. или на четыре крейсера шеститысячника. Бой с ними для любого японского отряда крейсеров был изощренной формой самоубийства. Тогда Того приказал Камимури с четырьмя самыми быстрыми кораблями линии, два новейших только что прибывших из Англии броненосцев второго класса Фуса и Конго, Фуса и Конго именно так, в честь геройских погибших при удачной попытке закупорить фарватер Порт-Артура старых кораблей, назвали два новых броненосца. В девичестве и в нашей истории носивших имена Тройумф и Сфитчер, и самые быстрые асамауды, Ивата и Идзумо, пройти мимо русской эскадры в Дульбирега. Попытка была жёстко пресечена поворотом шести русских броненосных крейсеров. Они встали поперёк курса, и угрозой кроссинга вынудили Камимуру вернуться главным силам. Именно в этот момент командувший отрядом броненосных крейсеров Ессен поднял флаг на корейце, допустил первое из столь многочисленных в этой битве адмиральских ошибок. Если читать воспоминания о битве при Шатунге, только наших адмиралов то создаётся впечатление, будто все действия японцев это сплошная череда ошибок. Если же ознакомиться с описанием этой битвы в описании боевых действий на море Мэйдзи, то то же самое впечатление складывается и о действиях русских адмиралов. Пожалуй, обе стороны абсолютно правы. Я не думаю, что хоть один из принимавших участие в битве адмиралов с обеих сторон может честно сказать, что всё сделал правильно. Из лекции адмирала Руднева Варяжского в военно-морском колледже Японии июнь 1908 года. Он неправильно оценил скорость приближения отряда Туга, во главе которого шли два лучших на тот момент броненосца Мира. По флотам мира ходила тогда шутка, что британцы построили для японцев лучшие корабли, чем они строили для самих себя. Микаса и Сики Сима. Ессен отвернул на север последовательно, потому что так было быстрее и проще догнать броненосца Макарова и занять свое место в строю. Когда нашедшим концевым Баяне запросили разрешение на открытие огня, так как дистанция до Микасы сократилась до 50 кабельтовых, это стало для Ессена неприятным сюрпризом. Он в этот момент смотрел в подзорную трубу на снова поворачивающиеся вслед за ним крейсера Камиура, которого он считал своим противником. Перенеся взгляд на броненосе Того, иесен стал перед весьма непростым выбором. Того шёл прямо на его отряд, к элеваторной колонне, и следующие 10 минут все корабли его отряда могли вести огонь по головным японцам полными бортовыми залпами, получая в ответ только подарки с носа головных японцев. Данное положение в морском бою называется палочка на Т. Её с разной степенью успеха пытались достичь все флотауцы на человеках, и она в конце концов стала считаться чем-то практически невозможным. Ведь и палочка, и основа Т это кильватерные колонны кораблей, которые должны двигаться, но двигаются они в противоположные стороны. В результате, потратив часы на маневрирование, получаем несколько минут, после чего стороны меняются местами. Конечно, потом на отходе ситуация изменится на прямо противоположную, и через четверть часа уже полные бортовые залпы броненосцев Того будут приходить почти строго в корму его крейсера, а те смогут отвечать только кормовыми орудиями. Но к тому моменту дистанция должна вырасти до более 50 калибровых, а русские будут вести огонь бортом с 30. Молодой горячий Есен решил рискнуть. Первые 5 минут после пристрелки русские артиллеристы повеселились на славу. По Микасе вёл огонь от 3 СМ ОСН, а по Секисими били 3 броненосных крейсера Лиценштейна. Подградом 8 и 6 дюймовых снарядов на головных японцах начали разгораться пожары. На Микасе естественно была видимо разворачина кормовая труба и снесённый на часто формарс. А туда рагулка, подобно колоколам в храме, будет загудело на своей башне главного калибра. Но английская броня выдержала. Сикисима после очередного попадания зарыскала на курсе. Хотя что такого мог сделать восьмидимово снаряд этому отлично забронированному броненосцу, никто на рубке громобое предположить не мог. На мостике Микасы Тога после доклада сигнальщика о неустойчивом курсе второго броненосца приказал поднять сигнал: "Доложите о повреждениях". Через пару минут на мачте Скисимы взвился ложный сигнал: "Готовы продолжать бой до победы". При этом на грот-мачте Внув поднялся сигнал, которым сам Тога в начале боя пытался ободрить команды уверенных ему кораблей. Судьба империи зависит от исхода этого сражения. При этом некоторые флаги были запятнаны кровью и обгорели. Похоже, очередной русский снаряд поразил сигнальщика в момент набора сигнала. С неулеимой задержкой на поднятые сикисимые флаги отрапортировали и остальные корабли броненосных отрядов. На втором в японской колонии броненосце сейчас боевая рубка напоминала поставленную на огонь кострище из риса. Охвоченная со всех сторон огнём пожара и наполненная дымом, она была весьма жарким местечком. Не вести наблюдение за противником и просто держать броненосец на курсе, когда не видно, куда именно валятся нос вправо или влево, было практически невозможно. Ответный огонь японцев тоже начал ломать русские корабли. Самым везучим из обстреливаемых оказался Баян, ширей концевым, самым близкий к японцам и самый маленький из всех русских кораблей линии. Он наделался одним сквозным попаданием 12-дюймового снаряда в кормовую рубку и полдюжинное попадание из 6-дюймовок. Самым опасным стал 6-дюймовый фугас, взорвавшийся на верхушке четвертой трубы. Его осколки вывели из строя два котла, но запаса паром с избытком хватило на обеспечение полного 20-узлового хода. Рюрику достался всего один 8-дюймовый снаряд, воспламенивший беседку с зарядами для носового 190-мм орудия. Только самоотверженные действия расчёта не допустили взрыва охваченных огнём снарядов, предотвратив тем самым выход из строя всего носового полутонга старого крейсера. Два подносчика сгорели заживо, пытаясь выбросить за борт тяжеленные картузы с порохом. Один из них, в руках которого загорелся выбрасываемый за борт тлеющий картуз, охваченный пламенем, выпрыгнул за борт вместе с намертво зажатым в объятиях сгорающих до костей рук зарядом кордитного пороха. Громобой был поражён всего двумя снарядами среднего калибра. Один из них, правда, разбил шестидимового орудия. Но на России японцы отыгрались по полной программе. Ещё в момент сближения ей досталось два попадания главного калибра японцев. Первый снаряд взделил впечатляющий фонтан воды у правого борта, и офицеры на Громобое с ужасом ждали крина следующего за ним крейсера. Падение худо любого их крейсера в этот момент было бы для него смертельным приговором. Никто не смог бы помочь остающему кораблю, которому пришлось бы остаться один на один со всем японским флотом. Но фугасный снаряд не смог пробить мощный броневой пояс, и затопления не последовало. Следующими снарядами были выведены из строя две шестидимовые пушки, кормовое 190-мм орудие и полностью уничтоженный Биральский салон, пожар в котором никак не могли потушить даже совместные усилия обоих пожарных дивизионов. Расстояние до японцев увеличивалось с каждой минутой. Уже перестали гавкать орудия калибра 6 дюймов, для которых дистанция в 50 калибртовых была запредельной. Казалось, что для крейсеров сближение с броненосцами противника прошло без серьёзных последствий. Но главный удар, вернее, удары последовали, когда русские корабли, казалось, уже вышли из зоны огня японцев. От 1 до 55 калибртовых и даже прекратили огонь по непонятным истечениям обстоятельств. Россию почти одновременно настигли снаряды калибра 12, 10 и 8 дюймов с трёх разных кораблей противника. Причём все они продольно вошли в корму корабля. 12-дюймовая почти полутонная болванка воломилась в котельное отделение, где сработал взрыватель. Скорость корабля быстро упала с 17 до 12 узлов. Самое обидное, что это мог бы сделать только бронебойный снаряд, стрелять которым с такой дистанции было бы глупо.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 А кто-то из крейсеров добавил свой восьмидюймовый вклад. Теперь пожар в адмиральской каюте слился с пожаром на юте. К уже общему костру добавился еще один очаг возгорания над погребом, где хранились снаряды для кормовых шестидюймовых орудий. Из-за возникшей опасности взрыва погреб пришлось затопить. И самое главное. Одним из взрывов были временно перебиты приводы рулевой машины, и перо руля застыло в положении лево на борт. его можно было бы поставить прямо. Сама машина была в полной исправности, но ни один посыльный, отправленный в грумпельное отделение, не смог пробиться сквозь бушующую поперёк всего корабля стену ревущего пламени. Россия медленно выкатывалась из колонны русских крейсеров вправо, пока они были у меньшей на обороте левого винта.